Чего тебе не хватает? У тебя же все есть. Я вкалываю с утра до ночи, чтобы ты ни в чем не испытывал недостатка. Ты хоть замечаешь это? Ты никогда этого не ценила, никогда не гордилась мной. А я же все делаю для нас, чтобы тебе было хорошо. Ты единственная женщина, которую я люблю. Я не смогу жить без тебя. Прошу тебя, останься, не уходи, ведь у нас будет ребенок. Я так отреагировал просто от усталости. Останься, умоляю тебя. Он подошел к ней, обнял. «Останься. Я люблю тебя. Ты — моя жена. Я буду заботиться о тебе. Вот увидишь?» И тут в дверь позвонили. Он замолчал, потом погасил всюду свет, приложил палец к губам. «Не будем открывать. Нам никто не нужен», — прошептал он ей на ухо. Когда они познакомились, он часто шептал ей на ухо. Ей безумно нравилось ощущать вибрирующее тепло его дыхание на коже. И сейчас она ощутила то же самое — а он положил ее на постели и стал раздевать. Через минуту звонок умолк. — Да, она его жена. Они принесли обеты друг другу. Это ее дом. Он так старается. У них такие планы. Ее родители обожают его. Он очень работящий. Он любит их дом. И ни разу не изменил ей. Материально они устроены лучше всех своих знакомых, а теперь у них будет ребенок. Ради нее он сделает все, что угодно. Уж это-то она знает. Он хороший человек. Завтра начну искать для нас квартиру побольше, — сказал он, закурив сигарету после того, как они закончили заниматься любовью. Вот он пообещал. У них будет ребенок. Ее родители так его любят. А там всего лишь интернет. Он все сделает для меня. Она заснула. Он... Он откуприл бутылку вина, — Уже вторая сегодня, — подумал он. Но зато так уютно и славно. Пятница, вечер, пустые тихие коридоры, опустевшие этажи. Он включил Грехуту. Способны ли немцы понять, что чувствует человек, когда Грехута поет, значение имеют только те дни, которых еще мы не знаем? У него, когда он слушает это, мурашки бегут по спине. Он подумал о том, как далеко можно зайти, притворяясь, будто чего-то не существует. Он, похоже, зашел слишком далеко. Но она согласилась на это. Видимо, из страха, что это могло бы что-то уничтожить. Теперь, после Парижа, он не перестает думать об этом. Она принадлежит не ему. Принадлежит другому. Никогда до сих пор ни одна женщина, которая была ему необходима, не принадлежала другому. Никогда. То, что существует между ними, должно быть названо. Обязательно названо, потому что это не какой-нибудь там роман. Это сто крат выше. Роман? Звучит-то как? Назвать то, что между ними романом, все равно, что возить бетон на строительство Роллс-Ройсом. Вроде бы можно, но нелепо. Он безумно тосковал по ней. Через два дня опять будет понедельник. Она. В воскресенье они сказали ее родителям. Муж был такой гордый. У него будет сын. В их семье первым ребенком всегда был сын. Она смотрела, как муж и ее отец поднимают рюмки с водкой. При этом она думала, сколько пройдет времени, прежде чем муж забудет, что еще вечером в пятницу он ей сказал, «Ты не можешь так поступить со мной». Решили, что она возьмет отпуск без сохранения содержания. Денег у них, слава богу, хватает. Завтра она поедет в фирму и уладит все формальности, а муж найдет квартиру побольше и бросит курить. Мама сидела на стуле рядышком с ней, и все притрагивалось ладонью к ее животу. Было видно, что она безмерно счастлива. Вдруг она произнесла. «Когда я родила тебя, мы жили в одной комнате со свекром и свекровью. Уборная была в конце коридора, и я купала тебя в тазу раз в неделю. Ах, доченька, ты даже не представляешь, как вам хорошо живется!»